Скандинавия, 1946 год. 10 июня 1946 года объект, напоминающий немецкую ракету Фау-2, прошел над Финляндией. В последующие две недели огни типа НЛО, цилиндрические объекты и неопознанные крылатые машины были замечены тысячами людей в Швеции и Норвегии. В подавляющем большинстве наблюдения концентрировались в холодных малонаселенных северных районах обеих стран. Европейская пресса уделила им должное внимание. Ракеты-призраки сменили летающие призраки 1934 года. Их видели далеко на юге, над Грецией и над горами Швейцарии, где они уверенно летали над ущельями и каньонами. Их перехватывали радарами и фотографировали. Одна из таких фотографий, изображающая стреловидную полосу света, была опубликована лондонской газетой Morning пост 6 сентября 1946 года. Скорость этих объектов была измерена и составляла от 400 до 1000 миль в час. Некоторые из объектов, казалось, взрывались в воздухе, некоторые выбрасывали из себя осколки металла, похожие на обычный шлак. Английские и скандинавские газеты открыто обвиняли Советский Союз в том, что он проводит в воздушном пространстве Северной Европы Испытание новых типов боевых ракет. Москва категорически отрицала этот факт. В сентябре яркие шары зеленого цвета были замечены над Португалией. Огромный снаряд с огненным хвостом пронесся над Касабланкой. Огромная пылающая сфера со свистом прошла в небе над Осло и взорвалась с ужасающим грохотом. В среду 3 июля 1946 года таинственный взрыв потряс небольшой городок в центре Шотландии, выбив стекла в окнах и убив одного человека, очевидно в результате контузии. Никто не мог объяснить причину этого взрыва. Шведские власти собрали более двух тысяч сообщений о ракетах-призраках хотя этот фляп очень скупо освещался американской прессой, в Стокгольм для участия в расследовании вылетел генерал Джеймс Дулиттл. Лондон был также потрясён серией взрывов, происхождение которых не мог объяснить никто. В конце августа 1946 года крышка захлопнулась. 22 августа лондонская газета «Дейли Телеграф» сообщила, чтобы предотвратить утечку технической информации о запуске ракет, пролетающих над Данией, датское правительство просило корреспондентов не указывать районы страны, где эти ракеты были замечены. 31 августа 1946 года корреспондент «Дейли Телеграф» в Осло передал, Начиная со среды, норвежские газеты прекратили какую-либо дискуссию о полетах ракет над Скандинавией. Сегодня норвежский генеральный штаб издал меморандум для печати, требуя не помещать в прессе никакой информации о появлении ракет над норвежской территорией и направлять все сообщения на эту тему в разведывательное управление генштаба. В Швеции также запрещено упоминать в печати о полетах и взрывах ракет над территорией страны. За короткие 50 лет мы прошли путь от таинственных изобретений до шпионажа и контрабанды, а затем пришли к русскому секретному оружию. Так как ни одно из этих объяснений нельзя воспринимать серьезно, А феномен продолжает наблюдаться. У нас, кажется, осталась единственная приемлемая гипотеза прибытие на землю пришельцев из космоса. Уже давно члены фортианского общества, поклонники и последователи покойного Чарльза Форта подогревают эту гипотезу своими безответственными публикациями. Им ещё не зададут вопроса а у них уже готов ответ на что угодно. Их мысль работает в таком направлении. В 1945 году мы сбросили атомные бомбы на Японию. Энергия атомных взрывов была зафиксирована в космосе приборами какой-то инопланетной сверхцивилизации. Эта сверхцивилизация была ужасно шокирована тем фактом, что такое ничтожество, как человек, открыл секрет атомной энергии. Для расследования этого печального факта и была организована экспедиция на Землю. Однако некий сверхразумный штурман совершил маленькую ошибку и вместо того, чтобы привести космический корабль в пострадавшую Японию, прилетел в Скандинавию. Очень жаль, если это так.